Глава тринадцатая Спи-ко, мило, до той поры, Не поднимай ко головы, После будет пора, Разбужу, галя, тебя. Иногда нужно становиться взрослой, Даже если не хочется. Вот тебе всего тринадцать, И ты развлекаешься созданием контента для пабликов, Снимаешь прикольное видео, листаешь комиксы и веришь в сказочного и волшебного принца, ну или хотя бы, например, в Артема с голубыми глазами, который влюблен в тебя. А вот прямо перед тобой сидит женщина, только что потерявшая своего ребенка, и нужно срочно сказать ей что-то хорошее, чтобы ее успокоить. Сказать с высоты взрослого. Действительно не банальное и не детское. «Надо спасать», — буркнула Галка и почувствовала себя глупо. «Ой, я хотела сказать, что не все еще потеряно, и если нам действовать быстро, то мы его сможем вытащить, да?» Все равно по-идиотски прозвучало. «Но на Юлию это подействовало». «Ты права», — сказала она, выйдя из ступора. «От того, что я тут просто так сижу, лучше никому не станет. Пойдем. Юлия быстро поднялась, растирая виски пальцами, и направилась мимо Галки по тропинке к дороге. «Куда?» Галка заторопилась за ней следом, несколько обескураженная ее поведением. «На веранду. Там интернет и ноутбук. Ты помнишь об этом?» «А как же ваш ребенок?» «Если мы не узнаем сейчас, как нам победить ведьму, то и ребенка мы никак не спасем». Вот что значит быть взрослой. Соображать быстро и ясно даже в сложной жизненной ситуации. Галке оставалось только позавидовать. Когда-нибудь и она дорастет до логического мышления, если, конечно, выберется отсюда. Рассвет, между тем, все больше расширял горизонт, темнота отступила окончательно. Туман разлился по полю и по далеким холмам, Трава сильно набухла от росы и приятно холодила их исцарапанные ноги. «Что вы видели?» — спросила Галка. «Ты проморок?» «Великанов, которые разрушили домик, и еще двух больших лосей, и какую-то парочку детей, которые стояли на границе тьмы и света у крыльца и громко кричали, что заберут меня на тот свет». Юлия помолчала и добавила негромко. «Никогда не думала, что столкнусь когда-нибудь с подобным. Кто бы вообще подумал? А как они... как они забрали ребенка? Как забрали, так и забрали. Стукнули меня по голове чем-то тяжелым, Камнем, наверное. Точнее, я сначала выбежала из дома с перепугу. Великаны же нападают на нас, дом рушат. Мне бы нужно было сообразить, что все это подменный сон, но когда вокруг тебя разлетаются в разные стороны стены, тут не сообразишь. В общем, выбежала на улицу, а там мертвец ваш, старик. Я его сначала и не заметила, потому что на меня вышли лоси. Блин, это и смешно, и страшно было одновременно. У них носы влажные. Ага, я гладила лосей когда-то в зоопарке. Красивые, грациозные, но когда сзади тебя стоят великаны, а спереди лоси, это страх неописуемый. Короче, я от них в сторону побежала и упала, а там еще дети эти страшилки рассказывают, охмуряют, тащат наизнанку. У меня сын в этот момент проснулся и как давай плакать. Я слышала, криксу почувствовал, но или с перепугу. В общем, я отвлеклась, а тут мертвец. Ударил меня чем-то по голове. Я на пару минут всего вырубилась. Потом пришла в себя. Ребенка нет, а морок развеялся. Как будто переключателем внутри моего мозга щелкнули, и оп — другой канал. Не моя природа, а ужастики на ночь. Юля усмехнулась и вдруг замолчала. Они вышли на дорогу и направились к хозяйскому дому. Вдоль обочины там развалились сонные коты, подставляющие мордочки под первые лучи восходящего солнца. Галка старалась обходить их подальше. Мало ли, что они удумают. «А близнецы?» «С ума они посходили, как будто», — пожала плечами Юля. «Им это все понравилось. Они похватали палки и бросились в темноту ловить лося». «Ловить лося?» — хихикнула Галка. Последний из магикан. Охотники на дичь воплотили свою мечту в жизнь. Ага, на спор. и на шашлык. Разве лосей едят? Не знаю насчет настоящих, но воображаемых точно нет. Подозреваю, что никого они так и не поймали и остались без шашлыка. Ну, хотя бы это лето будет не таким скучным, каким бывает почти всегда. Подвела итог Галка и потом добавила. «Извини. Ничего. Будет что рассказать сыну». Юлия снова потёрла виски, поморщилась. «Что за напасть? Так охота спать!» «Нужно умыться ледяной водой», — предложила ей Галка. «Бодрит. Проверено. Большой опыт. Ага, огромный». Хозяйский дом казался пустым и каким-то заброшенным. Галка небезопаски поднялась на крыльцо и осторожно заглянула через распахнутые двери внутрь дома. В столовой никого не было. Лавки и стулья все стояли ножками вверх на столах, а прилавок, за которым обычно раздавали каждый день еду, кто-то накрыл белой тканью. — Покрывало у нас тоже украли, — пробормотала Галка. — Думаю, у нас остался всего один день, — сказала Юля. «С заходом солнца Крикса завершит свой ритуал. Может быть, она оживет. А может, обретет какую-нибудь сверхсилу и всех нас заберет в свой подменный сон навсегда?» Галка поежилась от возникшего внутри внезапно неуютного чувства. Еще вчера утром ей слабо верилось в происходящее вокруг, а уже сейчас она запросто могла представить всех этих мертвецов, Криксу, Великанов. Попробуй теперь о них больше не думать. Ноутбук лежал на столе на веранде, нетронутый, на том же самом месте и, скорее всего, полностью разряженный. Про такую мелочь Галка вообще даже и не подумала, а теперь испугалась. Неужели ей теперь придется возвращаться в дом к своим спящим родителям за шнуром? Ладно, при свете дня это было уже не так страшно. Но она на всякий случай проверила, и ноутбук к ее облегчению включился. Зарядки было на 30%. Хватит ей примерно на несколько минут. «Я посторожу», — сказала Юлия, разглядывая улицу. «Хотя не уверена, что от меня будет какой-то толк. Если заметите что-то страшное, просто кричите. Уж от старика мы точно успеем убежать. Не такой уж он ловкий и быстрый». как натуральные зомби из страшных фильмов. Галка быстро погрузилась в поисковую систему интернета, подбирая правильные и нужные слова и определения. Хотя, по словам «Ночница» и «Крикса» нашлось множество разных статей, но все они были в той или иной степени копиями, или, как говорят, копирайтингом. Полезной информации она нашла 0,0 десятых. А уж о подробных исследованиях мифа ей можно было только мечтать. Однако, как это обычно бывает в интернете, самые ценные источники оказались именно в комментариях. Люди вообще склонны делиться собственным опытом и важными переживаниями, особенно анонимно. Под несколькими интересными заметками Галка обнаружила длинные ветки диалогов, в которых очевидцы — наверное, их можно было так назвать, делились своим пройденным опытом столкновений с Криксой. В большинстве своем это были молодые женщины, которые недавно родили малышей. Как правило, жили они в деревнях или небольших городках в частных домах, то есть это были места, легкодоступные и отдаленные от нормальной цивилизации. Симптомы у всех были одни и те же. Новорожденные внезапно переставали нормально спать. Им как будто что-то мешало это сделать. Еще бы. Ведь Крикса полностью изматывала детей, щекочая им пяточки, пугая, а иногда распахивала Насте пеленки и дергала их за ручки и ножки. Родители тоже изматывались, отдавая Криксе все свои жизненные силы. И вот тут... В комментариях отыскались целые жемчужины, сокровища, бриллианты. «Кто-то идет сюда», — вдруг настороженно произнесла Юлия. «Дайте мне еще пять минут», — взмолилась Галка. Переписывать ей было некогда, как и копировать текст. Оставалось только жадно и быстро читать и запоминать. «Кто бы ей сказал в седьмом классе, что память станет ее главным оружием и спасением в одном лице?» «Со стороны дороги. Пока не разобрать, кто это...» Галкины глаза еще быстрее забегали по строчкам. «Хуже всего было осознавать то, что вдруг она забудет все прочитанное, едва закроет ноутбук». Можно было его, конечно, прихватить с собой, ведь даже без интернета нужные страницы сохранятся в кэше. Но как тогда быть с зарядкой? «Погоди!» «Я уже почти дочитала!» Ладонь Юлии легла галки на плечо и слегка его сжала. Галка вздрогнула. «О, Господи!» — выдохнула Юлия. «Это близнецы! Кого-то тащат!» «Что они делают?» Тут уже Галка оторвалась от чтения и вскочила, глядя туда же, куда смотрела и Юлия. По дороге со стороны озера медленно брели Марк и Добрыня. Костлявые Аполлоны — тринадцатилетние покорители дикой природы. То есть были они в одних трусах и грязных сандалиях, полностью мокрые, а волосы на голове взъерошенные — Загоревшая до карамельного цвета, их кожа блестела золотом на солнце. Близнецы с трудом тащили по земле грязное покрывало, в котором внутри находилось что-то большое и, судя по всему, тяжелое. Пыль тянулась за ними густым хвостом. Галка рванула было к ним, но замешкалась. Вдруг это снова игра криксы. Чего ей теперь-то прятаться даже при свете солнца? Кто ей здесь удивится? Сухой ветер ударил ей в лицо, запахло тиной, водорослями, скошенной травой, которая долго мокла под дождем и не успела еще превратиться в сухую солому. Марк устало взмахнул рукой, подзывая к себе. «Спорим, вы ни за что не угадаете, что с нами случилось!» — крикнул он. И Галка только теперь поняла, что это не морок. Близнецы были самые настоящие, к гадалке не ходи. Ее словно пружиной подстегнула, и галка быстро сбежала со ступенек и помогла братьям дотащить тяжелую ношу до крыльца. В покрывале что-то несильно ворочилось. Добрыня сел на землю, едва братья остановились. Вытянул тощие ноги, усеянные белыми шрамиками и небольшими царапинами. Стопы у него были грязные, с прилипшими к пяткам листиками и кусочками сухой травы. Добрыня улыбался и был похож на настоящего охотника за дичью. «Поймали!» — объявил он довольно. «Кайф!» «Что поймали?» Галка начинала догадываться и сама, поэтому она ощутила странный сплав страха и любопытства. Будто ей предлагали сунуть руку в банку с червями, чтобы достать оттуда себе новенький телефон. «А вот!» Марк отдернул край покрывала. Внутри него скрючился старик, заложный мертвец. «Это от него воняло», — поняла Галка. При свете дня он выглядел не так страшно, как ночью, хотя приятного тоже было мало. Блестящая синеватая кожа, будто под ней скопилась влага, выступающие вены, седые волоски по всему телу, а еще налипшие на кожу водоросли и пиявки. Он был немножко поколочен. «Это мы с братом палками постарались», — сказал Марк, заметив взгляд Галки. «Там такое дело». Они рассказали, перебивая друг друга историю про ночной морок. Когда великаны напали на дом, Добрыня и Марк попытались защитить Юлию, но быстро сообразили, что не поможет — Тогда и было решено совершить тактическое отступление для перераспределения сил. Грубо говоря, оба и выбежали на улицу. Ну а что еще делать, когда у тебя стоит великан за спиной? Ни кабнями же его закидывать в самом деле. За окном братья столкнулись с покойником, и тот едва их не сцапал, но поскольку был стар и неповоротлив, ничего у него не получилось. Тут-то Добрыня... или Марко они толкались локтями на этот счет. Пришла в голову мысль, что великаны ночью в лагере не очень уместны, и что, скорее всего, это был очередной морок Криксы. Они побежали к озеру, чтобы окунуться в холодную воду и прийти в себя. Хотя вода оказалась теплой из-за пашком, но этого им хватило. Правда, Добры не уверял, что пока он купался в озере, то видел на берегу двух лосей, а Марку в тот момент показалось, что у причала стоят маленькие дети, двое, и зовут его. Но потом Морок все же развеялся, и братья обрели трезвость ума и поняли, что никаких великанов поблизости нет. Дом Юлии тоже стоял целеханик, зато неподалеку кто-то копошился». Оказалось, что это были старик-покойник и Крикса. Крикса стояла в деревянной лодке, а покойник передавал ей крепко спящего младенца. К ногам он сложил какие-то еще вещи и отправил лодку плыть по ночному озеру к островам. В этот момент братья немного поспорили между собой и снова потолкались локтями. Добрыня предлагал схватить, что под руку им попадется, и ринуться в безумную, но отважную атаку на врага. Марк, с его слов, он был старше и умнее, хотя тут они тоже поспорили, решил, что с точки зрения логики и тактики им нужно выиграть всю битву, а не один бой. Поэтому им лучше всего было дождаться, когда Крикса уплывет подальше, и напасть на одного покойника. Он был слабее... не такой проворный и, по сути своей, человек, а не призрак или ведьма с магическими способностями. Покойник тем временем уже куда-то ушел, оставив лодку, и близнецы подобрались поближе, вооружившись крепкими и большими корягами. «И не испугались?» — удивилась Юлия. «Адреналин, все дела», — сказал Добрыня. «Мы вообще-то не испугливых». Хотя он все же признался, что затылок покалывало от страха. «Шутка ли нападать на настоящего мертвеца? Как в кино или в игре, а только по-настоящему?» Покойник появился через несколько минут. Он загружал вторую лодку, тихо посмеиваясь про себя и шепча протяжно. «Козлятушки, ребятушки...» Потом братья увидели там знакомое свернутое покрывало в его руках и поняли, что пора начинать. В общем, драться они умели хорошо. В школе наставили немало синяков своим соперникам на пути к седьмому классу. Да и покойник оказался бойцом так себе. 90 лет все же. Глупая улыбка стерлась с его лица после нескольких крепких и уверенных тумаков. Он повалился на землю, тихо постанывая от боли, а потом и вовсе затих. «Мы думали, что убили его», — вставил Добрыня. «Но он же уже мертвец. Как его вообще убить можно, да?» Он стукнул покойника куда-то под ребра пяткой, и старик тихо взвизгнул. «Смотали крепко руки, ноги и завернули в покрывало», — добавил Марк. «Потом дело техники». Я сразу сказал, что вы будете сидеть на веранде, потому что нужен интернет и все такое. Я предположил, а ты сказал, — поправил его Добрыня. Ну, завернули мы его в ваше покрывало и потащили сюда, для дальнейшего допроса. Не спорьте. Галка с любопытством разглядывала уже не страшного ей покойника. Вы большие молодцы. Я бы точно никогда не отважилась на него с палками кидаться. Ты вообще в пещере пряталась и к призракам ходила, — напомнил Добрыня. Так что все мы большие молодцы, я считаю. Каждому по мороженому, когда все закончится. В вафельном стаканчике. Галка вздохнула. «Где же ваши телефоны, братья-акробаты? Такие кадры пропадают. У нас тут мертвец на дороге лежит среди белого дня, а я даже снять не могу для истории и кино». «Ну, сходи к Юлиному дому, там все вещи», — Добрыня хмыкнул. «Я пока не готов как-то. Лучше так, без гаджетов, на солнышке позагораю». «Я схожу», — сказала Юлия. «Мне кажется, что сейчас нам ничего не угрожает. До наступления ночи точно. А одеться вам, ребята, не помешает. Мало ли что». Она еще не договорила, а покойник вдруг дернулся. Вытянул ноги, связанные на ступнях веревкой, И откуда ее братья взяли? В лодке, наверное, была. «Вы зря это затеяли, мои милые», — пробормотал он, сплёвывая мутную воду в сухую пыль. «Ритуал надо закончить. Крикса не сможет успокоиться, пока не обретет былую силу. а ей для этого нужны все необходимые вещи. «Вроде покрывало?» — спросила Юлия, присаживаясь перед покойником на корточке. «И еще мой ребенок, да?» Маленькие глаза цвета яичной скорлупы быстро вращались в его влажных и черных глазницах. Покойник смотрел на Юлию, будто размышлял, что ей ответить. Потом сказал, «Милая моя». Хорошая, ты даже не представляешь, какая огромная сила у Криксы. Она каждого из вас на кусочки порвет и сожрет с наступлением ночи. Эта женщина, любовь ясная, сбежала из умертвевшего дома, когда ее уже под руки вели к истинной смерти. «Думаешь, она троих детей и женщину с нервным срывом не сможет одолеть?» «Как семечки она вас расщёлкает. Кожуру сплюнет и дальше отправится». «Куда?» — вырвалась вдруг у Гали. Тяжёлый водянистый взгляд мертвеца ощупал ее. «В Санкт-Петербурге, твоём любимом». В Москве, Ярославле, Томске, Владивостоке, Казани. Везде есть небольшие разрывы, такие же, как на том острове. Но ты видела, милая, и даже выбралась оттуда. Повезло тебе. Так вот, Крикси... Любой из таких разрывов на пользу пойдет, чтобы сил еще больше получилось набраться и окутать всех подменным сном, как большим покрывалом. Захотелось укрыть обратно жуткого покойника с головой, чтобы не видеть сейчас его ухмыляющееся лицо. Но Галка все же сдержалась. Юлия произнесла негромко. «Вы, значит, всю свою жизнь здесь провели только для того, чтобы вытащить Криксу с того света? Не зря ли все это? А тебе, милая, нравится твоя жизнь?» Взгляд мертвеца метнулся обратно к Юлии и впился в нее пиявкой. «Я шестьдесят лет держался за счет любви». Надеждой, что когда-нибудь она ко мне вернется. Мечты. Вот мое топливо и мое настоящее счастье. А ты? Что для тебя счастье в этой жизни? Фигурки из глины лепить и старое вспоминать?» Юлия сухо сглотнула. «Галка только сейчас поняла, что чем больше ты живешь на этом свете, тем больше у тебя нарастает таких ниточек, за которые другие люди могут дергать, чтобы причинять тебе сильную боль. У меня еще есть будущее, а у вас нет, наконец ответила она. голос стал у нее тихим, но жестким. и у моего ребенка оно тоже может быть, если мы его спасем. Если спасете ну да. «Ведь его еще и спасти надо!» Покойник рассмеялся, причмокивая влажными губами, с которых сползали тоненькие и гладкие лоскутки кожи. «Попытайтесь, молодежь, всегда нужно пытаться. А когда вы проиграете, и Крикса вытянет из вас жизни, то я поставлю нашу с ней любимую пластинку». и мы станцуем красивый и медленный вальс на веранде этого большого дома. Доски будут тихо поскрипывать под нашим весом, и это будет единственный звук, нарушающий истинную мелодию вечной любви двух людей. «Только вы не люди уже давно», — поправила его Юлия. Покойник запнулся. «Это мы еще посмотрим», — пробормотал он едва слышно. «Жрать охота», — внезапно сказал Добрыня. «Поищу в столовой, наверняка что-нибудь там еще осталось. Хоть небольшой хлеба кусок. Галка-палка, пошли поможешь мне». «Я не голодна». «Пойдем, я без твоей помощи не дотянусь до этих стеллажей самых верхних». Добрыня запрыгал через одну ступеньку на крыльцо. Галка пошла следом за ним. Поднимающееся солнце начало здорово припекать, а вот внутри дома, в столовой части, было прохладнее из-за тени. Пахло, как будто манной кашей, яичницей и специями одновременно. В серебристом воздухе висела густая пыль. «Я чего тебе скажу?» Зашипел Добрыня вдруг тихо, едва они зашли внутрь. «Пластинка. Он искал пластинку какую-то с нужной ему мелодией, понимаешь?» «Нет», — призналась Галка, — «у меня из-за долгого недосыпа каша в голове, манная». «Старику это важно. Помнишь, он пластинки тогда разбивал? Искал, но забыл, какую именно ищет». И сейчас сказал, что он будет танцевать вальс вместе с Криксой. Нам нужно найти ту самую пластинку. Это будет настоящий шантаж. Мы его вмиг расколем, как в шпионских фильмах. Все равно не понимаю. У него ностальгия по прошлой жизни, по своей любви. Он же ради этого и живет. Ну, как живет? В общем, пластинка — это наш основной рычаг. надавим на него и узнаем, где сейчас Крикса и как ее одолеть. Я и так прочитала немного. Там ритуал. А мы из первых уст об этом узнаем, улавливаешь? Достоверную на сто процентов информацию». Добрыня быстро направился к музейному уголку. Долго возился, что-то там разыскивая, и вернулся с пачкой пластинок. «Вот одна из них». «И что ты мне предлагаешь?» «Шантаж же, говорю. Никогда не занималась, что ли, шантажом?» Галке в голову не приходило кого-то вообще шантажировать. Ну, разве что как-то она сказала родителям, что если они не купят ей телефон с нормальной камерой, то она больше никогда не выйдет из дома. Еще бывало, с подружками заводила разговор, что снимет их в настоящем кино в будущем, если они дадут ей списать. «Пару раз, не больше. А еще как-то...» «Впрочем, это уже не важно». «Главное, чтобы сработало», — сказала Галка. «Готов поспорить, что мы его уделаем за пять минут». Жара подступила еще больше. Галка вышла на веранду и села на ступеньки, наблюдая за Добрыней. Тот важно спустился к покойнику, положил неподалеку стопку пластинок». Марк, быстро сообразив, хихикнул. Покойник исходил густым, вонючим потом, будто поры были забиты листой тиной. Зеленоватая сукровица ползла по лицу, по шее, впитывалась в сухую землю. «Ну как, говорить будем?» — спросил Добрыня, подражая какому-то персонажу из фильмов. «Правда, Галка не поняла, какому именно». «Что ты хочешь сделать, пацан?» — спросил покойник, облизывая губы. На солнце ему было тяжело. «Известно что. Буду ломать по одной пластинке в минуту. Вот так». Добрыня вытряхнул пластинку из конверта, на котором был изображен певец с сединой на висках и в старомодном костюме, и швырнул ее, будто обычная фрисби, в сторону поля. «Пластинка была не фрисби, конечно же, — Поэтому она пролетела, немного вихляя, всего несколько метров, и спикировала в траву. Покойник издал странный и булькающий звук, будто он собирал носом влагу. Как собираются сморкаться обычно. «Время пошло», — сказал ему Добрыня, доставая следующий конверт. Веселые мелодии 1951 Лицо Юлии вытянулось от удивления. До нее теперь тоже дошел смысл происходящего. — А ты молодец. — Это все соображалка от родителей, — сказал Добрыня. — Весь в меня, — добавил Марк. Стало тихо. Все смотрели на покойника. Галка подумала, что пота того самого, густого и болотистого, стало поменьше. Кожа у него натянулась и блестела, словно плотно намазанная кремом от загара. «Минута!» — холодно сказал Добрыня, вытряхнул пластинку и запустил по высокой траектории. Она лишь блеснула на солнце, упала и разбилась. «Никаких тебе веселых мелодий!» Покойник молчал. Вообще, из-за этого всеобщего молчания всем стало понятно, насколько вокруг тихо. Люди вообще постоянно издают много звуков, на редкость много, если быть честными, а без людей природа сразу же замирает, ей не нужен посторонний шум. Тишина поднималась вверх над землей, как туман, высоко до голубого безоблачного неба. Сюда даже птицы не могли добраться, кажется. «Минута прошла». Третья пластинка была вытряхнута из старого конверта и отправлена в прощальный полет. Покойник нервно облизывал губы. Слишком часто как-то. И потеть он совсем перестал. Жаркое солнце высушило его, выжило, стерло страшные и мертвецкие очертания, превратив обратно в обычного девяностолетнего старика. Но это мог быть и обман. Подменный. Бдительность усыплял. «Не надо, пожалуйста», — пробормотал тихо старик. Его взгляд был прикован к пластинке, которую Добрыня достал следующей из стопки. Конверт был пепельного цвета, без фотографий или рисунков. Добрыня повертел его в руках и прочитал небольшую надпись в углу. «Вальс. Двое под луной. 1953 Старик открыл рот, словно через силу, с влажным и немного чавкающим звуком. Облизал потрескавшиеся губы. От старика теперь исходил жар, как от печки. Это чувствовалось даже на расстоянии. «Вытащите меня из подменного сна», — попросил он вдруг. Слова угольками вылетели из печки его рта. Голос изменился. «Точно». «Очередной обман?» «Козлятушки-ребятушки и что-то в таком роде?» Никто не пошевелился. Добрыня переводил взгляд с пластинки на старика, а потом все же спросил. «Вам важна эта вещь?» «А что в ней такого?» Я хочу обратно. Внезапно старик расплакался. Крупные слезы потекли по щекам, выискивая на них тропинки морщин. Куда? Под воду. В темноту и тишину. Все, отмучился. Хватит. Я просил ее, чтобы она перестала. она лезла и лезла прямо ко мне в голову. «Открыла все эти воспоминания!» «Забралась к вам?» — спросила Галка. Старик часто-часто закивал. Вокруг его головы кружились комары, жирные, дневные какие-то комары. Чувствовали, видать, перед собой утопленника. «Жил себе спокойно», — сказал он, дрожа челюстью. «Потом хлоп — приступ». «Правнук подсуетился и привез из больницы сразу сюда, себе под бок, на лето. Говорит, на солнышке дед погрейся, приди в себя, ведь тебе еще жить да жить. Любит меня сильно». Он шмыгнул носом. Галка уже сейчас поняла, чем закончится этот рассказ, но все равно слушала внимательно дальше, как и остальные. У меня память худая и дырявая в моём-то возрасте. Я забыл всё, как дурной сон. Раз-другой я просыпался от кошмаров прошлого, но кто на них задерживается? А потом оказался здесь. Снова в деревне, и поэтому она и пришла за мной. Не знаю, когда точно... Не уследил, видать, смогла проникнуть через старческий сон. Пожилые люди плохо спят. Скорее, часто проваливаются в полудрему. Выматывает страшно. Я в кресле сидел, бывало, всю ночь, и глаз не мог сомкнуть. А перед глазами вокруг тени плавают, мысли материализуются. Вот она меня и подловила. «Как и меня», — пробормотала Юлия. «Как и вас, милая. Ведьма на то и ведьма, чтобы людские слабости использовать для своего дела. Они ради этого и живут. Профессия такая». Старик снова шмыгнул носом, и Галка подавила внезапный порыв высвободить ему руку и дать сухую салфетку. Чего он мучается? Потом увидела бурую тину, подсыхающую на земле. «Так и при чем тут пластинка?» — спросил Добрыня нетерпеливо. «Длинные истории мне уже надоели, если честно. Время идет, а гоняться ночью за криксой я не готов». «Она вскрыла мои воспоминания и погрузила в подменный сон», — сказал старик. «В том прекрасном сне я снова был влюблен в прекрасную и умную женщину. Снова защищал ее от всех бед и оберегал. Снова убивал и опрокидывал тело в воду. Еще приводили на остров детей». Туда, где разрыв, в темном подвале. «Грешен», — буркнул старик. «А кто из нас не грешен?» Я много лет пытался вернуть ее к жизни. Изучил весь ритуал на зубок, как таблицу умножения в детстве. Дети нужны были, чтобы помочь достать из подвала той сгоревшей хижины, нужные для ритуала атрибуты. Мне самому туда никак не залезть было, там ведь призраки. А вот дети могли пройти, невинные и чистые. Не всем удавалось это сделать, далеко не всем. Потому что сложно пройти через призраков и выжить. В какой-то момент я сильно отчаялся и бросил это дело. А потом и вовсе переехал с сыном в город. Всё забыл. Он задумчиво уставился в голубое небо. Глаза голубые, водянистые, как у многих стариков, словно время съедало не только молодость, но и яркие цвета. Но она снова пришла в мои сны и напомнила о себе. Дергала за мои самые болезненные и потайные ниточки. Любовь и совесть. Говорила, как тебе не стыдно. Бросил ты меня одну. Оставил под водой. Меня уже раки и рыбы сожрали. Я был в ужасе. все вернулось. Крикса умеет хорошо убеждать. Она не отставала от меня. А я ничего не мог поделать с этим. «Как я вас понимаю?» — вставила Юлия. Она тоже смотрела на небо, снова мысленно проживая свою историю. Марк щелкнул босой пяткой камешек, загоняя его в пыль под лестницей. Старик сказал, «Она не давала спать. Пользовалась моей беззащитностью и давила». Требовала, чтобы я снова приводил к ней детей. Хотела выбраться. А еще нужно было найти в озере ее останки. Я не выдержал в какой-то момент. На заре пошел и утопился. — Давно? — спросила Галка. — Три недели назад, милая. Взял лодку... Выплыл от берега подальше и утопился. Думал, что все пройдет. Это слабый был поступок, глупый. Но я верил, что иначе никак нельзя. Вот ведь ошибся. Не прошло. Вытащила меня и сделала заложным покойником. Подчинила себе окончательно. Откуда силы? — удивился Марк. — Она же на дне озера столько лет. — С мертвецами Крикса управляться умеет и без особых сил, — ответил старик. — Я ей услугу оказал. Прыгнул прямо в распахнутую пасть. А дальше все пошло как по маслу. Юлия, дети, сон на весь лагерь. Теперь вот покрывало почти в ее цепких руках. Это сейчас ведьма в тумане и мхи отлеживается, а ночью выберется, и всех вас раздавит, как мелких блох. Он помолчал и добавил вдруг совсем уж тихо. — Зря я крючок этот поймал и обратно в реальность к вам вернулся. Не развязывайте меня, пожалуйста. Просто отнесите к озеру и бросьте в воду. Хочу туда, в темноту и тишину, не в моготу просто. Эти его слова убедили Галку, что старик не притворяется. Вынырнул из подменного сна. «Никуда мы его не бросим», — сразу предупредила Галка. «Больно хотелось». Добрыня потряс в руке пластинкой. «Третий раз спрашиваю уже. Так что с этой музыкой? Что вы искали все время?» «Там есть наша любимая песня», — ответил старик. «В смысле, мы под нее всегда танцевали в те короткие ночи, когда были вместе. Я хотел поставить ее Криксе, чтобы она вспомнила тоже». Вдруг у меня получится. Вдруг она услышит, и звуки музыки поднимут в ней что-нибудь человеческое и прогонят злобу хоть немного. Так просто? Все в нашем мире просто. Люди сами все усложняют. Ну и если бы в ней проснулось что-то человеческое, что бы вы сделали? Завершил ритуал. сказал старик. Ты же, милая, в интернете уже все прочитала. Люди в прошлом верили, что Криксу можно было изгнать только при помощи ритуала, отозвалась Галка. Она запомнила прочитанное. Нужно отловить ведьму, завернуть в покрывало и качать над горящим костром. Это очищение. Затем закопать в яме и засыпать углем. «Вот и правильно, милая. Так и надо сделать. Только Криксу никак не поймать, если она не человек. То есть физически она находится в человеческом теле, но силы ее в подменном сне. Выбраться из него вы все сможете только тогда, когда она очеловечится». «Ничего не понятно». «Как с математикой и дробями в школе», — буркнул Марк. «Короче, нам нужно ее выдернуть в реальность? Типа рыбалки?» «Вроде того», — сказал ему старик. Он больше не плакал и полностью успокоился. И это хорошо, а то Галка как-то слишком за него переживать начала. «У всех должен быть шанс, чтобы исправиться. Даже у самых ужасных злодеев». Криксу ничего не спасет, а вот старика еще можно вытащить. Вернее, позже она об этом подумает. Общий план. Озеро, лодка в центре, тихая вода. Старик медленно переваливается через высокий борт и глубоко ныряет, чтобы не всплыть. По воде медленно расходятся круги, которые через минуту полностью исчезают. Крупный план. Конверт с пластинкой остается лежать на дне лодки рядом с резиновыми сапогами ярко зеленого цвета, консервной банкой, в которой копошатся черви во влажной земле, и веслом. «Как и где нам нужно провести ритуал?» — спросил Добрыня. Он все еще вертел в руках старую пластинку. «Вот поможешь, и мы тебе поможем. Прощение, так сказать, через искупление». «Спорим, ты эту фразу в каком-нибудь известном мультике увидел?» Марк прищурился одним глазом. «Ну что они за люди? Продолжают спорить даже на пустом месте. Впрочем, это их энергия, подпитывающая. Так что пусть занимаются, чем хотят». «В умной книге давно прочитал». «Умею читать, в отличие от некоторых». «А, -а, -а на форзаце подглядел, наверное, в школе». «Хотя бы и так». Презираю неграмотных, которые кичатся своей глупостью и необразованностью. «Еще и кичатся!» Они припирались широкими улыбками на лицах, и Галка не вмешивалась. Не только ведь энергия нужна, но и хорошая эмоциональная разрядка. Люди либо ругаются, либо смеются. Вот и вся разрядка. Закончили они каким-то очередным мелким спором, и Добрыня присел перед стариком на корточке. Немного подальше, на всякий случай. Жаркое солнце высушило землю, а лицо старика заблестело от выступившего пота и придало коже странный желтовато-красный оттенок. Болотный такой. Так что там с ритуалом? Знаете? Пожалуйста, не разбивайте пластинку. И верните меня потом обратно на место, хорошо? «По рукам». «Вообще-то, это я должна решать, как старшая», — внезапно вмешалась Юлия. До этого она слушала молча и безучастно, как будто погрузилась в свои мысли. «По рукам, конечно, хорошо, но как этот ритуал вернет обратно моего ребенка? Где он?» «На острове», — просто сказал старик. «И если вы не завершите ритуал первыми...» то его завершит Крикса. Свой. Заберет у вас покрывало и высосет все ваши жизни. Ты нас не пугай. Мы с прошлой ночи пуганые. Как можно? Просто констатирую факты, милая. Старик замолчал, жуя губами. Ждал общего решения. — Мы должны ее остановить, — сказала Галка. «Иначе мы и ребёнка не спасем. «Это логично». «Расскажи, что нам нужно сделать», — сдалась Юлия. «Это я запросто. Всю жизнь прошлую забыл, начиная с войны. А ритуал помню так, будто вчера я впервые о нем прочитал». Старик оживился. «Значит так. Для начала найдите большие лопаты». Они на заднем дворе у Клима.